Акт 1. До безмолвного свидетеля. История, наука и специалисты. Все и каждый, кто попадает на место преступления, оставляет после себя какие-то улики. Это ключ ко всем судебно-медицинским исследованиям мест преступлений. Профессор Эдмон Лакар. 1910 год. Примечание. Эдмон Лакар, пионер судебной медицины, который стал известным как французский Шерлок Холмс. Он сформулировал основной принцип судебной медицины. Каждый контакт оставляет след. Это стало известным как лакаровский принцип обмена. Конец примечания. Назад в прошлое. Английское слово forensic судебно экспертный, в том числе судебно-медицинский. Произошло от латинского forensis, что означает публичный, общественный. То есть предполагалось, что общество экспертов должно изучать дела, собирать доказательства и совместно формировать конкретное мнение по ним. Впервые медицину в рамках судебного разбирательства использовали в древнегреческом и римском обществах которой, в принципе, внесли в нее значительный вклад, особенно в фармакологию. Древние греки и римляне изучили производство, использование ядов и симптомы отравления, что оказалось особенно полезным, когда современные эксперты начали изучать дела об убийствах из прошлого. Сегодня ученые полагают, что первое в истории вскрытия в 3000 году до нашей эры провели древние египтяне, у которых на тот момент была весьма развитая цивилизация. Но это произошло только потому, что в их религии обязательным условием было удаление и исследование внутренних органов человека после смерти. Первое же официальное, задокументированное вскрытие произошло в 44 году до нашей эры, когда римский врач по имени Антистий препарировал тело римского политика и полководца Юлия Цезаря. Обследование показало, что несмотря на 23 удара ножом, смерть правителя была вызвана лишь одним из них в грудь. Антистий пришел к такому выводу, невероятному для своей эпохи, опытным путем. Он нанес аналогичные ранения различными лезвиями тушам животных. И в итоге сопоставил одну из ран с той, что была на трупе Цезаря. Это показало, что орудием убийства стал определенный тип кинжала. Анистий заставил всех участников убийства Цезаря отдать ему свои ножи. Легенда гласит, что когда один из них достал оружие, запах крови привлёк полчища мух, и в конце концов он признался, причем с гордостью, в содеином Тем не менее, никого так и не привлекли к ответственности за преступление, потому что нападавшие сами захватили власть в Римской империи. Столетия спустя в древней Индии появилась самая ранняя версия детектора лжи. Она включала исследование слюны и языка подозреваемого. Его просили набрать в рот сухого риса, а затем выплюнуть. Если зерно застревало во рту, человека признавали виновным. Первое зарегистрированное в Северной Америке вскрытие провели 400 лет назад французские колонисты, отчаянно пытавшиеся определить, что их убивало суровой зимой на острове Сен-Круа, недалеко от нынешнего Портленда в штате Мен. Почти половина из 79 поселенцев, возглавляемых исследователями Пьером Дюгуа и Сэмюэлем Дешампленом, Умерла той зимой от недоедания и суровых погодных условий. Все это выяснилось лишь 15 лет назад, когда череп одного из колонистов нашла служба национальных парков. Верхняя часть этого черепа была отделена так, чтобы обнажить мозг, но перед похоронами ее вернули на место. Те, кто поддерживал закон и порядок в Лондоне примерно 200 лет назад, воспринимали убийство строго в черно белых тонах. За обнаружением трупа обычно следовали признание или новый труп. При этом следователи пробовали на вкус биологические жидкости, которые находили на месте происшествия, потому что только так могли их определить. Поэтому без тел раскрытие подобных преступлений стало бы невыполнимой задачей. Лондон в те дни был царством преступности и насилия, и неспособность полиции раскрывать чудовищные преступления приводила общество в ужас. Представители знати хотели расправиться с преступниками, поэтому начали финансировать изучение судебной медицины. В результате произошел большой прорыв криминалистики. Сэр Эдвард Генри, комиссар столичной полиции Лондона, разработал систему анализа отпечатков пальцев. Примечание. Еще до него, независимо друг от друга, Уильям Джеймс Гершель и Генри Фолдс заметили, что у каждого человека пальцы имеют индивидуальную узорчатость. Делали наблюдения, писали работы, и на их основании Эдвард Генри разрабатывал методику анализа отпечатков пальцев. Например, Гершель целых 20 лет собирал отпечатки пальцев для своего исследования. Конец примечания. Он установил, что их направление, узор и другие характеристики могут служить уникальными опознавательными характеристиками, и это сделало анализ отпечатков пальцев одним из ведущих методов криминалистики. Сегодня система классификации Генриэ остается стандартом по всему миру. В 18 и 19 веках произошли другие крупные прорывы в судебной медицине, объединившие базовую логику и науку. Первый случился в Ланкастере после ареста Джона Томса за убийство Эдварда Калшоу из пистолета. Бумажный пыш, оставленный на месте происшествия, идеально соответствовал пыжу оружия, принадлежащего Томсу. В кармане у него также нашли оторванный кусок газеты, соответствувшей странице, которую читала жертва. Воодушевлённый этим открытием, один из самых продвинутых офицеров Скотланд-Ярда, Генри Годдард, ставший в конечном итоге комиссаром, установил, что детальное изучение пули может помочь установить орудие убийства. Другие аспекты судебной экспертизы начали приносить плоды благодаря богатым гражданам Лондона, финансирующим научные исследования в этой сфере. В 1816 году работника фермы по имени Уорвик осудили за убийство после того, как полицейские криминалисты собрали и проанализировали следы ног и отпечатки ткани, оставленные на влажной почве возле бассейна где утонула молодая горничная. Эти отпечатки соответствовали ботинкам и одежде у Уорвика и доказывали его вину. Тем не менее, парламентский акт, который официально разрешил платить судебно медицинским экспертам и сделал вскрытие одной из статей полицейских расходов, приняли только в 1836 году. В том же году ученый криминалист по имени Джеймс Марш Работавший в Королевской военной академии в Уледжа в Южном Лондоне, изобрел надежный тест на самый смертоносный из ядов мышьяк. Ранее его пригласили в качестве эксперта-химика на процесс по делу об убийстве человека, обвиняемого в отравлении своего деда добавлением в кофе никотина. Марш провел стандартный тест, смешав пробу вещества, вызывающего подозрения, С сероводородом и соляной кислотой. Но к тому времени, когда он смог показать результаты присяжным, образец испортился, и подозреваемого оправдали на основании разумных сомнений. Марш пришёл в ярость. Тогда он разработал гораздо более надёжный тест, объединив образец, содержащий мышьяк с серной кислотой и цинком без мышьяка. В результате чего образовался газообразный арсин. Газ воспламенялся и разлагался до чистого металлического мышьяка, который при попадании на холодную поверхность давал серебристо черный осадок. Хитроумно разработанный Маршем тест был настолько чувствительным и точным, что помогал обнаружить всего 1/50 мг яда. В 1845 году человек по имени Джон Тавелл бежал в Лондон после смерти бывшей возлюбленной. После детального осмотра тела полицейские обнаружили следы цианида и начали охоту за убийцей. В конце концов, Тавел стал первым преступником, арестованным с помощью электрического телеграфа. Но что еще более важно, на уголовный процесс впервые вызвали эксперта-криминалиста в качестве свидетеля. И его показания о том, что в теле содержались следы цианида, привели к обвинению Тавела. Но в то время подобных достижений в области криминалистики оставалось относительно немного, и они были довольно редкими. В течение многих последующих лет ограниченное количество научных данных в купес не аккуратной детективной работой оставляли судебную медицину наиболее заброшенной сферой деятельности правоохранительных органов во всем мире. Сотрудники полиции часто относились к судмедэкспертам как к своим противникам, обвиняя их в медлительности, в то время как им было необходимо срочно арестовать того, кто хотя бы мог оказаться виновным, чтобы не допустить новые жертвы. В результате эти две важнейшие следственные силы часто вступали в противостояние, и делу истины справедливости наносился беспредельный ущерб. В начале 20 века Интерес к передовой науке резко возрос. Новые подходы и методы разрабатывались главным образом в лабораториях Великобритании, в других странах Европы и Соединенных Штатов. Впервые правоохранительные органы начали понимать, насколько важную роль может играть судебная экспертиза, когда речь заходит об убийстве. В 1910 году во Франции профессор Эдмон Лакар открыл первую в мире полностью оборудованную криминалистическую лабораторию. Его любимой фразой была: "Каждый контакт оставляет след". Сейчас она известна как Лакаровский принцип обмена, основанный на идее, что на месте убийства, независимо от обстоятельств, всегда присутствуют улики. Лакар также считал, что все и вся уносят с собой частичку места преступления, покидая его. В 1920-х годах метод анализа пуль значительно улучшился. Благодаря использованию мощного микроскопа, который еще нагляднее, помогал установить взаимосвязь между пулей и гильзой, из которой она была выпущена. Но, несмотря на все достижения в области судебной медицины, преступность продолжала процветать. Солдаты с посттравматическим стрессом и без гроша в кармане Возвращались с Первой мировой войны в британские города. В сочетании с общемировым экономическим спадом это привело к тому, что многие из них присоединились к преступным группировкам. В результате последующие два десятилетия стали, вероятно, самыми кровавыми в истории преступного мира Великобритании XX века. Многие судмедэксперты отточили свое мастерство в тот период. Но кроме этого, Межвоенные годы не принесли больше ничего хорошего. В 1940 году Лондон оказался усеян бомбами, сброшенными немецкими войсками на ранних этапах Второй мировой войны. В столице совершалось множество убийств, но из-за ограниченных ресурсов полиции лишь немногие из них должным образом расследовали. Война также привела к нехватке финансирования судебных экспертов. И в результате ученых этой специальности почти перестали привлекать к работе.